Он еще кое-как сам протиснулся сквозь щель, но дальше идти не смог. Русинов взвалил его на спину и понес. Почва пещеры вновь шла под уклон. Правда, не такой крутой. Наверное, когда-то здесь гремела подземная река. Возможно, когда таял ледник. Ему показалось, что он все время спускался вниз, но идти почему-то становилось тяжелее. Голова Страги начинала болтаться по сторонам. Похоже, он время от времени подал в забытье, либо терял сознание. Когда Русинов остановился, чтобы подбросить его повыше на спине, тело Страги вздрагивало. — Где мы? — спрашивал он. — Освети дорогу. Русинов освещал дорогу. Луч утыкался в поворот галереи. Страга знал путь до мельчайших деталей. Сразу узнавал место. Еще далеко. «Скажи мне, Страга, ты нашел экспедицию Пелицына?» — спросил Русинов. «Я ее не искал», — вдруг признался он. «Я знаю, где она». Русинов давно уже ничему не удивлялся. Экспедиция Валентина Николаевича Пелицина вмёрзла в лед Печоры уже в середине ноября. И пока неглубокий снег позволял двигаться, они шли пешком, бросив большую часть снаряжения просто в полынью. Уральский хребет стоял на горизонте, высоко и величественно, поистине седой от снега, словно вышедший из земных глубин древний, но невероятно крепкий, костистый старик. Он казался совсем близко, но целый день непрерывной ходьбы не приблизил его. Урал дразнил своей недосягаемостью усталых, истощенных людей. Потом и вовсе стал отдаляться, выставляя вперед оборонительные сооружения, крутые увалы, заполненные водой, либо непромёрзшие и топкие болота низины, быстрые поздно замерзающие речки и развалы камней, проходить через которые нельзя было ни на лыжах, ни без них. Когда уже и силы, и терпение были на исходе, Урал неожиданно взметнулся перед ними во всю свою высоту. Но не величие почудилось людям, а затаенная угроза, будто у лежащего льва. Они остановились на зимовку возле большого ручья и начали рубить избу тепляк, из неошкуренного леса, без пазов, вместо крыши накатник, засыпанный землей. Сложили печи из дикого камня, два окна затянули двойным рядом провощенного холста, лишь бы свет пробивался. И сразу же приступили к работе, поскольку зима выдалась холодная и влажная. Непросохшие входы пещер еще парили на морозе, и ну и можно было заметить за несколько километров. В последнем шифрованном приказе Пелицын получил задание срочно перебраться на Урал и начать поиск царской казны, вывезенной Колчаком. По данным разведки, золото могло быть укрыто где-то в районе истоков рек Печоры, Вишеры и Лосьбы. в то время, когда его войска стремились пройти северным путем в сторону Архангельска, захваченного англичанами. «Интернационал» стремился иметь хотя бы синичку в руке. Валентин Николаевич Пелицын Был из мелкопоместных дворян Вологодской губернии, имел небольшое родовое поместье на реке Кулой, откуда в юные годы его вынесла студенческая, а потом и революционная стихия. Поскольку к 17-му году он успел закончить полтора курса юридического факультета, то был направлен работать в ЦК, а занимался он поиском и реквизицией укрытых церковных ценностей что, собственно, и определило его дальнейшую судьбу. Ему поручили сформировать специальный отряд-экспедицию для поиска варяжских сокровищ, о которых он не имел представления, поэтому назначили ему в помощники товарища Соколова, разбиравшегося в вопросах географии, истории, лингвистики, да еще трех чекистов для разведки и охраны. Одним словом, полный прообраз будущего института. Остальных членов экспедиции они подбирали вдвоем с помощником, согласовывая каждую кандидатуру лично с товарищем Минжинским, либо с товарищем Зиновьевым, председателем исполкома Коминтерна, а то и с обоими вместе. И мы даже выделили служебный форт, правда старый дымящий, Однако это было признанием важности его предстоящего дела. Он обучился вождению и катался по Петрограду с Артемом, личным телохранителем. Из-за этого автомобиля перед самым выездом в экспедицию чуть не случилась катастрофа. Однажды он подвез девушку по имени Марина к ее дому, а потом стал подъезжать к нему уже без телохранителя и дудеть рожком. Марина выходила к нему, и они катались по городу. А однажды взяли с собой ружье собаку по имени Пык и на целый день уехали за город в лес. Это было весной 22 -го года, за несколько дней до начала экспедиции.